Глава 4 Сумерки. Сопровождаемый эскортом фарда Райзмай, Аранд подошел к руединскому крову Дев. Белые ступени, шириной во все здание, каждая в три фута, взбегали к толстым футов шестьдесят высотой колоннам, которые сейчас в сумраке казались черными, но днем сияли яркой голубизной. Колонны были необычными, со спиральными каннелюрами. Перед высоким зданием была выложена из глазурованных плит узорчатая мозаика. Велись белые и голубые спирали, казавшиеся глазу бесконечными. Прямо над колоннами находилось огромное многоцветное окно витраж Черноволосая женщина, 15 футов высотой, в причудливом голубом одеянии. Правая рука поднята то ли в благословении, то ли в повелении остановиться. Лицо ее было одновременно и безмятежным, и суровым. Кем бы она ни была, каильцам она точно не принадлежала, о чем говорили очень светлая кожа и темные глаза. Скорее всего, айсседай. Ранд выбил трубку о каблук, сунул ее в карман куртки и начал подниматься по ступеням. За исключением Гайшайн, мужчинам не дозволялось вступать под кров дев. Ни одному ни в одном из холдов крепостей в пустыне. За подобную попытку и вождь, и кровный родич девы мог заплатить жизнью. Да по правде говоря, ни одному аильцу такая мысль и в голову бы не пришла. Точно так же дело обстояло и с другими аильскими воинскими союзами. Входить под их кров разрешалось лишь их членам и гайшайн. У высоких бронзовых дверей стояли в карауле две девы. Скосив глаза на проходившего мимо колонн Ранда, они быстро обменялись какими-то знаками на языке жестов дев и коротко улыбнулись друг дружке. Ранд пожалел, что не понимает, о чем они переговариваются. Со временем бронза тускнеет даже в сухом воздухе пустыни, но Гайшайн отполировали двери, и теперь они сияли как новые. Створки стояли распахнутыми настежь, и пара часовых не шелохнулась, чтобы преградить дорогу юноши. Рант вошел, Адалин с сестрами по копью не отставали ни на шаг. Внутри, в широких белых коридорах, в огромных комнатах, находилось множество дев. Они сидели на цветных подушках, беседовали, точили и протирали оружие, играли в кошкину колыбельку, или в камне или в тысячу цветков, аильскую игру, в которые, помимо прочего, нужно выкладывать узоры из плоских камешков, а на камешках вырезаны чуть ли не сотню различных символов. Разумеется, повсюду занятые разной домашней работы бесшумно сновали Гайшайн. Они попадались везде. Вытирали, подметали, разносили еду и питье, что-то прилаживали, подправляли, подливали масло в разнообразные светильники, от простых глиняных, покрытых глазурью плошек, до золоченых ламп, вероятно, взятая не весь где боевая добыча. Были тут и высокие напольные шандалы, отыскавшиеся в городе. Мозаичные полы и стены в большинстве комнат покрывали разноцветные ковры и гобелены всевозможных рисунков и стилей, ни одного похожего. Кроме того, сами стены и потолки представляли собой изысканное мозаичное панно. Леса, реки, небеса – такого никогда не видывали в пустыне. Заметив Ранда, девы и юные и в годах улыбались. Кое-кто фамильярно кивал, а то и похлопывал юношу по плечу. Ранда окликали, интересовались самочувствием, спрашивали, поел ли он, не желает ли, чтобы Гайшайн принесли ему вина или воды. Он отделывался короткими фразами, хотя и улыбался в ответ. «С ним все хорошо, он здоров, не голоден и пить не хочет. Спасибо». Ранд продолжал идти, не сбавляя шага. замедли он шаг для ответа, и неизбежно придется остановиться. А сегодня в его планы не входило задерживаться. Можно сказать, что Фарда Райзмай его в какой-то мере усыновили. Некоторые и в самом деле обращались с ним как с сыном. Другие принимали его как брата. И возраст девы не играл роли. Женщины с сединой в волосах могли за чашкой чая разговаривать с ним точно с братом. А девы, в лучшем случае старше его на год, заботливо удостоверялись, что он одет надлежащим образом для жаркой погоды. Уклониться от такого материнского внимания не удавалось. Они просто делали то, что считали нужным, и Ранд никак не мог придумать, как от них отвязаться. Не использовать же силу, да и чуть ли не против всех. У Ранда появлялась пару раз мысль взять для своей охраны воинов из другого сообщества. Например, из Шаен-Мтаал, каменных псов, или из Аэтандор, красных щитов. Руарк пока не стал вождем, принадлежал к красным щитам. Только какую причину придумать? Правду-то сказать никак нельзя. При мысли, как и что он станет объяснять Руарку и остальным вождям, Ранд почувствовал себя не в своей тарелке. У аильцев ведь такое чувство юмора, причем весьма необычное что, скорее всего, даже вечно хмурый старик Ган со смеху надорвется. Не говоря уж о том, что любая причина оскорбит всех дев, заденет честь каждой. По крайней мере, по-матерински, за крайне редким исключением, они с ним обращались только здесь, под кровом, где кроме них этого никто не видел. А Гайшайн хорошо знали, что следует держать язык за зубами обо всем, что тут происходит. «Девы», — сказал однажды Ранд, — поддерживают мою честь. Эти слова помнили все, а девы так гордились, будто он каждую одарил королевским троном. Но получилось так, что честь его они поддерживают по-своему, как желают сами. Аделин и остальные четверо дев отправились к своим подругам, но Ранд, поднимавшийся все выше по плавно изгибающимся пролетам широкой белой лестницы, не оставался в одиночестве. Практически на каждом шагу он отвечал на те же вопросы. Нет, он не голоден. Да, знает, что еще не вполне привык к жаре. Нет, много на солнце он не бывает. Ранд переносил все это стоически, но облегченно вздохнул, добравшись до второго, если считать вверх от огромного окна, этажа. Здесь, в широких коридорах и на лестнице, ведущей дальше вверх, не было ни Дев, ни Гайшань. Голые стены и пустые апартаменты лишь подчеркивали безлюди, но после суеты нижних этажей одиночество было благословенным даром. Спальней Ранду служила комната в центре здания. Окон здесь не было. Размеры ее, одной из немногих, не подавляли своим громадьям, хотя расстояние от пола до высокого потолка превосходило и длину, и ширину. Каково назначение этого зала, Ранд понятия не имел. Единственным украшением помещения являлась мозаика в виде виноградных лоз, обвившихся вокруг небольшого камина. Это вполне могла оказаться комната для прислуги, как решил барант, не будь дверь обшита бронзой, пусть и безо всякой резьбы. В таких комнатах слуг не бывает. Войдя, рант прикрыл за собою дверь. Гайшай начистили металл до тусклого блеска. Вместо стульев на голубом мозаичном полу были разбросаны подушки с кистями. Рядом поверх сложенной стопкой пёстрых ковров лежал толстый соломенный тюфяк. Рядом с этой постелью на полу стояли простой глазурованный голубой кувшин с водой и тёмно-зелёная чашка. Вот и вся обстановка, не считая двух уже зажжённых трёхрогих светильников и стопки книг, футов три высотой в углу. Устало вздохнув, Рант не сняв ни сапог, ни куртки, растянулся на тюфяке. Как ни поворачивайся, спать на таком ложе ничуть не мягче, чем на голом полу. В комнату уже помаленьку вползала ночная прохлада, но Ранта не думала разжигать сложенные в камине сухие коровьи лепешки. Лучше уж терпеть холод, чем такой аромат. Осмодиан пытался показать способ сохранить в комнате тепло. Способ был прост, но у Ранта не хватало умения проделать этот трюк. Раз за разом он пробовал и проснулся посреди ночи, хватая ртом воздух. Края ковров уже затлевали от жара, накалившего пол. Больше Рант экспериментировать не пытался. Рант выбрал это здание для жительства потому, что оно уцелело и находилось неподалеку от центральной площади. Высокие потолки создавали ощущение прохлады даже в самые жаркие часы дня а толстые стены не пропускали ночью сильные холода. Разумеется, тогда тут не было крова дев. Однажды утром Ранд проснулся и обнаружил, что во всех комнатах первых двух этажей поселились девы, а возле его дверей выставлен караул. Через некоторое время он наконец понял, что девы намерены разместить в этом здании кров своего сообщества в Руидине. При этом они полагали, что он тут и останется. На самом-то деле, они готовы были перенести кров туда, куда отправится Ранд. Потому-то он и встречался с клановыми вождями в другом месте. Самое большее, что удалось Ранду, это уговорить Дев не подниматься на тот этаж, где он спит. Они согласились оставаться внизу, но его просьба изрядно их повеселила. «Даже Каракарн не король», — с кривой усмешкой напомнил он себе, — Ранда уже дважды приходилось переезжать выше. Дев становилось больше. Из праздного любопытства он попытался прикинуть, сколько еще воительниц должно прибыть сюда, чтобы ему пришлось отправиться ночевать на крышу. Лучше думать об этом, чем терзаться воспоминаниями о том, как он допустил, чтобы Морейн в печенках у него засела. До чего достала. Вывела из себя и выведала его планы, которые он хотел скрыть от нее, пока не выступят аильцы. А ей в точности известно, как манипулировать его чувствами, как заставить его рассердиться и сказать больше, чем он хочет. Я никогда раньше так не злился. Почему мне так тяжело держать себя в узде? Ладно, остановить его она все равно не в силах. По крайней мере, он так считал. Впредь нужно не забываться и быть с ней предельно осторожным. Изредка возросшие способности делали Ранда беспечным по отношению к ней. Но хоть он и стал намного сильнее, знает Тана куда больше его, пусть даже и обучавшегося у Асмодиана. То, что Асмодиан знает планы Ранда, не столь уж важно. Хуже, что его замыслы стали известны Айсседай. Для марейн я по-прежнему всего лишь пастух, которого она использует для целей башни. Но для Асмодиана я только хрупкая веточка, за которую можно ухватиться в хлынувшем половодье. Странное дело, он готов доверять отрекшемуся больше, чем Морейн. Впрочем, ни ему, ни ей нельзя слишком доверять. Асмодиан. Если узы, связывавшие его с темным, оберегали от порченоса един, значит, есть и другой способ защититься от нее или можно очистить соедин от этой скверны. Вся беда в том, что до того, как переметнуться на сторону тени, отрекшиеся были среди наиболее могущественных айсседай эпохи легенд. А тогда обычными считались деяния, на которые Белая Башня никогда и в мечтах не замахивалась. И если Асмодиан не знает такого способа, скорее всего, его и не существует. Должен существовать. Что-то должно быть. Не сидеть же мне и ждать, когда я сойду с ума и умру. А вот это уже совершеннейшая глупость. Пророчество предрекает ему местом встречи Шойлгул. Когда это произойдет, неизвестно. А после ему уже незачем будет волноваться о своем сумасшествии. Ранд вздрогнул и подумал, не развернуть ли одеяло. Послышался тихий шорох шагов. Кто-то в мягкой обувке двигался по коридору. Ранда как пружины подбросила. Он сел. «Я же говорил им, если они не могут...» Женщину, которая толчком открыла дверь, неся в руках толстый шерстяный одеяло, Ранд вовсе не ожидал увидеть. Переступив порог, Авиенда остановилась и смерила Ранда холодным взглядом голубовато-зеленых глаз. «Очень привлекательная женщина, одних с ним лет. Она была девой!» но не так давно отказалась от копья, чтобы стать хранительницей мудрости. Ее темные с рыжинкой волосы еще не успели отрасти и не доходили даже до плеч, и вряд ли нуждались в сложенной коричневой косынке, повязанной так, чтобы пряди не падали на лицо. Со своей коричневой шалью девушка, казалось, обращалась чуточку неловко, а длинные серые юбки вроде бы немножко стесняли ее нетерпеливые движения. Увидев на шее девушки серебряное ожерелье, изящную нитку из тонко и изящно сработанных дисков, причем все разные, Аранд почувствовал укол ревности. Кто, интересно, подарил ей это ожерелье? Сама бы она вряд ли его выбрала. Похоже, драгоценности она не жаловала. Авиенда носила еще одно украшение. Широкий костяной браслет с изящно во всех деталях вырезанными розами. Браслета Виенди подарил Ранд, и он не был уверен, что девушка простила его за такой дар. Так или иначе, глупо ревновать. «Я не видел тебя 10 дней», — сказал он. «Мне уж казалось, хранительницы тебя к моей руке привяжут, как только обнаружат, что я отгородил от них свои сны». Асмодиана позабавила, когда он узнал, чему первым делом хочет обучиться Ранд а затем он расстроился, обнаружив, как долго тому пришлось учиться такой простой вещи. «Мне нужно было заниматься, Рандалтор. Она будет одной из немногих хранительниц мудрости, способных направлять силу. Ее учили в том числе и этому. Я не из твоих макроземок, чтобы все время болтаться рядом, дабы ты мог глядеть на меня, когда тебе захочется». Хоть она знала и Эгвейн, И уж раз речь об этом зашла, Лейн, у авиенды сложилось весьма своеобразное мнение о тех, кого она называла макроземками, да и обо всех жителях мокрых земель вообще. Вот втемяшилось ей это в голову, не выбьешь. Они не в восторге от твоего поступка. Авиенда имела в виду Бэйр, Эмис и Милейн, трех хранительниц мудрости, которые обучали ее, трех ходящих по снам которые пытались следить за ним. Авиенда с сожалением качнула головой. «А особенно им не понравилось, что это от меня ты узнал о том, что они входят в твои сны». Ранд уставился на девушку. «Ты им так сказала? Но ведь ничего ты мне не говорила. Я сам до всего дошел». «Да и в конце концов, все равно бы сам догадался, даже и без твоего намека». «Авиенда». Они сами рассказали мне, что могут в снах с людьми разговаривать. Мне оставалось сделать всего шаг. «Ты хочешь еще больше уронить мою честь?» Голос девушки был пока ровен, но от горящих глаз занялся бы огонь в камине. «Я не позволю ни тебе, ни другому мужчине бесчестить себя. Наслед тебя навела я, и пусть позор падет на мою голову. Лучше б ты тут замерз» и она швырнула одеяло на голову Ранда. Он стянул их с себя и уложил рядом на тюфяк, соображая, что сказать. Опять этот же итог. А сама Авиенда, такая злючка-колючка, точно терновник. Считалось, что ей поручено обучать его аильским обычаям. Но Ранд знал, ее истинная задача шпионить за ним для хранительниц мудрости. Какой бы ущерб для чести ни был связан с подсматриванием за самими аильцами, хранительниц это, по-видимому, не касалось. К тому же, похоже, просьбу шпионить за ним сами аильцы тоже не сочли бы предосудительной. Хранительницы знали, что Ранду все известно, но от чего то их это нисколько не тревожило, как, впрочем, и его. Лишь бы все оставалось как есть. С одной стороны шпион из авиенды Аховой, Почти никогда она не пыталась что-то выведать, и ее нрав вызывал у него то приступы гнева, то угрызение совести. Почти так же на него воздействовала Морейн. С другой стороны, иногда, когда девушка забывала выпускать свои колючки, с ней было приятно провести время, поговорить. Кроме того, известно, кого Эмис с прочими к нему подослали, кто за ним шпионит, если не Авиенда, будет кто-то другой и придется теряться в догадках, кто теперь при нем с Вдобавок, Авиенда никогда не относилась к нему настороженно. Мэтт, Игвейн и даже марейн порой смотрели на Ранда так, что в глазах читалось, видят они возрожденного дракона. А иногда проглядывал страх перед способным направлять силу мужчины. Для вождей кланов и хранительниц мудрости Ранд был тем, кто приходит с рассветом, Человек, которому предречено разломать аил, точно сухой прутик. Если они не боялись его, то временами относились к нему как к алой гадюке, рядом с которой им приходится жить. Кого бы не видела в вранди-авиенда, это ее нисколько не останавливало. Если считала нужным, она не упускала случая подколоть, а то и обрушиться на него с упреками. И так почти всегда. По сравнению со всем остальным, отношение авиенды утешение слабое. Тем не менее, какую-то поддержку Ранд чувствовал. Он, можно сказать, даже скучал по авиенде С полдюжины раз Ранд посылал ей цветы, собирая их с каких-то колючих растений. Он оцарапался в кровь, пока не сообразил, что можно воспользоваться силой. Эти букетики относили сами девы, не посылая с ними гайшайн. Разумеется, получила она цветы или нет, а Виенда его не уведомляла. «Спасибо!» — наконец промолвил Ранд, проведя ладонью по одеялам. Разговор о них представлялся вполне безобидным. «Наверное, они бы тебе самой в здешней ночи не помешали». Принести одеяло меня попросила Энайла. Она узнала, что я собираюсь заглянуть к тебе. Губы девушки дрогнули в намеке на довольную улыбку. Ни одна и ни две сестры по копью обеспокоились, не холодно ли тебе. Я прослежу, чтобы сегодня ты развел огонь. Прошлой ночью ты не разжег камин?» Ранд почувствовал, как краска заиграла на щеках. Она знает. Что ж, все равно она узнала бы. Проклятые девы могут и не делиться с ней всеми новостями, но и утаивать от нее что-нибудь не станут. «Зачем ты хотела меня видеть?» — спросил Ранд. К его изумлению девушка сложила руки на груди и дважды пересекла узкую комнату от стены к стене. Потом остановилась и повернулась, сердито глядя на юношу. — Это вовсе не дар расположения, — заявила она обвиняющим тоном, тряхнув перед Рандом браслетом. — Ты сам признал? — Да, верно. Хотя ему казалось, что она вонзит ему нож под ребра, а рискни он не согласиться Это просто глупый подарок от мужчины, который не знает или которому дела нет до того, как мои. Как это воспримут сестры по копью? Ладно, теперь это все равно ничего не значит. Авиенда вынула что-то из поясного кошеля и бросила на тюфяк рядом с Рандом. Я отдала тебе долг. Ранд подобрал брошенный предмет и повертел его в руках. Пряжка для поясного ремня, выполненная в виде дракона тонкой работой из хорошей стали с золотыми накладками. — Спасибо! — Какая красивая! — Авиенда! Ты мне ничего не была должна! Что за долг? — Если ты не хочешь принять ее за мой долг, — твердо промолвила она, — выбрось. Я найду что-нибудь другое и верну тебе долг. Все равно это безделица. Пустяк. — Вряд ли это безделица. Наверняка ее на заказ делали. Не думай, будто это что-то значит, Рандалтор. Когда я отказалась от копья, то мои копья, мой нож... Рука девушки невольно коснулась поясного ремня, где обычно висел нож с длинным клинком. Даже наконечники стрел у меня отобрали и отдали кузнецу, чтобы он сделал из них простые вещи. Их я должна была раздать. Большую часть я подарила подругам. Но хранительницы обязали меня назвать имена трех мужчин и трех женщин, которых я больше всего ненавижу. Каждому из них мне было велено вручить подарок, сделанный из моего оружия. Подарить из собственных рук. Бэйр заявила, что это учит смирению. Девушка стояла, гордо выпрямив спину, сверкая глазами, зло бросая каждое слово. Смирения тут не было и в помине поэтому не думай, будто эта пряжка что-то значит. — Ничего не значит, — подытожил Ранд, печально кивая. Нельзя сказать, чтобы ему хотелось получить от нее особый подарок, имеющий какое-то значение. Но было бы приятно думать, что Авиенда, быть может, увидела в нем друга. Совершенная глупость ревновать ее. Интересно, кто же подарил ей ожерелье? — Авиенда. Выходит, я один из тех кого ты так сильно ненавидишь? — Да, Рандалтор. Голос ее вдруг стал хриплым. На несколько секунд она отвернулась. Глаза закрыты, веки подрагивают. Я ненавижу тебя всей душой. Ненавижу. И всегда буду ненавидеть. — Почему она его ненавидит, Ранд не стал спрашивать. Однажды он поинтересовался у Авиенды, почему она его не взлюбила. Тогда она ему чуть нос не откусила. Правда, на вопрос так и не ответила. Но сейчас речь шла о чем-то большем, чем неприязнь, о которой она подчас словно забывала. «Если ты и в самом деле меня ненавидишь», — через силу промолвил Ранд, «я попрошу хранительниц мудрости прислать обучать меня кого-нибудь другого?» «Нет». «Но если ты...» нет Пожалуй, на этот раз ее отказ был куда более упрямым и энергичным. Авиенда уперла кулаки в бедра и принялась выговаривать ему, словно намереваясь вбить в голову Ранда каждое слово. «Даже если хранительницы разрешат мне прекратить занятия с тобой, у меня есть тох, обязательство и долг перед моей почти сестрой Элэйн. Ради нее я должна присматривать за тобой. Ты принадлежишь ей, Рандалтор». «Ей и только ей! Запомни это!» ранд почувствовал полное отчаяние. Хорошо, хоть авиенды не принялась опять описывать, какова Элэйн без одежды. К некоторым из аильских обычаев он, пожалуй, никогда не привыкнет. Иногда Оранд гадал, действительно ли Элэйн договаривалась с Авиендой, чтобы та присматривала за ним. Поверить в это было невозможно». Но ведь опять-таки иные женщины, даже не аилки, ведут себя зачастую крайне странно. Где уж тут понять аильскую женщину? Много чаще Ранд пытался понять, от кого же, от чьих посягательств должна защищать его авиенда. Кроме дев и хранительниц мудрости, половина аильских женщин смотрела на него точно на воплощение пророчества, а значит, как на существо из потустороннего мира. Вторая же половина... Косилась, словно на мерзкую змею-кровопийцу, невесть как очутившуюся в гуще ребятишек. Хранительницы, когда стремятся заставить его поступить, как хочется им, ничем не лучше Марейн, а о девах и думать не хотелось. Все эти мысли, отчаяние, бессильная злость смешались, и Ранд уже кипел от ярости. «Теперь послушай-ка меня!» «Ну, я целовался с Элейн и не раз», и, по-моему, ей это нравилось не меньше, чем мне. Но я никому не давал слова, ничего не обещал. Я даже не уверен, что такое мое обещание ей теперь вообще нужно. Ранд в один день получил от нее два письма. В одном Элэйн называла его возлюбленным светом своей души, а дальше писала такое, от чего у него уши загорелись. В другом же величала негодяем с жестоким ледяным сердцем, Заявляла, что более не желает его видеть, а потом костерила вдоль и поперек, почище авиенды. Да, женщины явно странный народ. Да и у меня и времени-то на женщин нет, и думать-то о них некогда. У меня сейчас одно в голове, как объединить Аил, и даже если сумею Шайдо, я... Рандосекся, застонал. Сопровождаемая перестуком драгоценностей, В комнату, покачивающейся походкой, вошла женщина. Она несла серебряный поднос с графином из дутого стекла и двумя серебряными чашами. Кого Ранд хотел видеть здесь меньше всего, так это ее. Красная косынка из прозрачного шелка, повязанная вокруг головы, не скрывала красивого матово-томного лица изендрия. Ни у кого из аильцев, Не могло быть таких длинных темных волос и темных глаз. Сочные яркие губы манили всяческими соблазнами, пока и не заметила авиенду. Тогда ее обольстительная, влекущая улыбка превратилась в болезненную гримаску. Кроме косынки, на ней было сдюжину, если не больше, ожерелье из золота и резной кости. В некоторых посверкивали жемчужины и самоцветы. Не меньше браслетов отягощали запястья, а еще больше их охватывало лодыжки. Это был весь ее наряд. Более ничего. Ран заставил себя смотреть только на лицо Изендри, но щеки его жарко горели. Авиенда походила на грозовую тучу, готовую разразиться молниями. А Изендри выглядела так, словно только-только узнала, что ее сейчас живьем бросят в кипяток. Ранду захотелось очутиться где угодно, хоть в бездне Рока, лишь бы не здесь. Тем не менее, он поднялся. Ему казалось, что, глядя на женщину сверху вниз, он добавит себе властности и уверенности. — Авиенда! — начал он, но та не обратила на него никакого внимания. — Тебя кто-то прислал? — холодно спросила Авиенда. Изендарь открыла рот. По лицу было видно, что она намерена солгать. Потом тяжело сглотнула и прошептала. Нет. Тебя, сорда, предупреждали. Сордой называлась разновидность пустынной крысы. а ильцы считали ее хитрой, пронырливой и совершенно ни на что не годной. Даже кошки, убив крысу, редко ее съедали. Настолько мерзко на вкус было мясо. Адалин считала, что в последний раз ты все усвоила. Зендриса дрогнулась и пошатнулась, словно вот-вот упадет в обморок. рант наконец собрался с мыслями. Виенда, прислали ее или нет, какая разница? Меня в горле пересохло. А если она оказалась настолько любезна, что принесла мне вина, то ее стоило бы поблагодарить». Авиенда холодно взглянула на две чаши и многозначительно приподняла брови. Ранд глубоко вздохнул. «Незачем наказывать ее лишь за то, что она принесла мне выпить». Сам Ранд предусмотрительно старался на поднос не смотреть. «Должно быть, половина дев под кровом только и спрашивала, не хочу ли я...» «Девы поймали ее с поличным, Рандалтор, когда она пыталась воровать у дев» голоса виенды был еще холоднее, чем когда она говорила Сизендре. «И без того ты чересчур часто вмешиваешься в дела Фарда Райзмай. Куда чаще, чем следовало бы. Справедливому воздаянию не смеет препятствовать даже Каракарн. Тебя это не касается». Ранд поморщился, но махнул на все рукой. «Что бы ни решили девы, свое Сизендре неминуемо получит». И не только за этот поступок. В пустыню зендре пришла с Хаднаном Кадиром. Но Кадир и глазом не моргнул, когда девы поймали ее с похищенными украшениями, которые та и носила сейчас. Ранду удалось лишь уговорить аильцев не отправлять Зендри в шару связанные точно коза. Он же не дал им прогнать ее голой с одним бурдюком воды в сторону драконовой стены. Ранд не мог остаться в стороне, видя, как Изендри взмолилась о пощаде, едва поняла, какую ей готовить участь девы. Когда-то Ранд убил женщину. Та пыталась убить его, но воспоминание об этом случае до сих пор жгло ему душу. Он сомневался, что когда-либо вновь поднимет руку на женщину, даже если на другой чаше весов будет его жизнь. Что за глупость, ведь женщины, отрекшиеся, скорее всего, алчут его крови, если не замыслили чего-то худшего. Но, тем не менее, дело обстояло именно так. А коли он зарекся убивать женщин, разве можно стоять и смотреть, как погибает женщина? Пусть даже она заслужила смерть. И вот еще в чем загвоздка. В любой стране Зендри ждет виселица или плаха «Откройся то», Что знает о ней Ранд? О ней, о Кадире, и весьма вероятно о большинстве, если они обо всех людях купца. Они были приспешниками темного, и разоблачить их рант не мог. Не мог, даже если бы они узнали, что ему все известно. Если хоть одного из них разоблачить, как приспешника темного, тогда Изендри останется только радоваться своему положению, Даже быть служанкой и оставаться ногой куда лучше, чем оказаться брошенной на солнцепёке, связанной по рукам и ногам. Но никто из них не станет молчать, попав в руки Морейн. К приспешникам тёмного у Айси, Дай не больше состраданий, чем к кому-то другому. Она в тотчас развяжет им языки. А вместе с купеческим караваном в пустыню пришёл и Асмодиан, ещё один приспешник тёмного. Вдобавок наделенный определенной властью, каким его считал Кадир со Не приходится сомневаться. Они полагают, что он пошел на службу возрожденному дракону по приказу кого-то, обладающего еще большей властью. Поэтому, чтобы уберечь своего наставника, чтобы Морейн не пыталась убить и его, и самого Ранда, что весьма вероятно, нужно хранить этот секрет ото всех». К счастью, никто не задавался вопросом, от чего аильцы неусыпно следят за купцом и его людьми. Морейн полагает, будто это проявление обычной для аильцев подозрительности к чужакам, явившимся в пустыню, стократно увеличившееся потому, что те оказались в Руидине. Ей самой пришлось использовать весь свой дар убеждения, чтобы аильцы пустили Кадара с его фургонами в город. Все верно. И Кадиру, и его людям нисколько не доверяли. руарк и прочие вожди кланов скорее всего приставили бы к ним стражу и без просьбы Ранда. А сам Кадир прямо-таки светился от счастья, радуясь, что не получил копья между рёбер. Ранд представления не имел, как будет выпутываться из непростой ситуации, если, конечно, эту задачку вообще можно решить. Всё тут настолько переплелось. Или голову сломаешь или шею свернешь. В министрелевых сказаниях в такой глухой тупик попадали лишь злодеи. Удостоверившись, что Ранд больше не будет вмешиваться, Авиенда вновь повернулась к Изендре. «Можешь оставить вино». Изендре со странной гримасой на лице изящно согнула колени и опустила поднос рядом с тюфяком даранда не сразу дошло, что ее гримаса была попыткой улыбнуться ему незаметно для Аилки. — А теперь давай бегом отсюда, и первой же деве, какую встретишь, — продолжала Авиенда. — Скажешь, что ты сделала? — Бегом, сорда! Причитая и ломая руки, Изендри побежала вон, рассыпая звон и стук украшений. Едва она выскочила из комнаты, Авиенда обернулась к Ранду. Ты принадлежишь, Илэйн, и не смей прельщать других, тем более эту женщину. — Ее? — обалдел Ранд. — По-твоему, я... — Поверь, Авиенда. — Окажись, она даже последней женщиной на земле, я удрал бы от нее на край света. Лишь бы от нее подальше. — Эва, как ты заговорил? — фыркнула девушка. — Ее уже семь раз секли. — Семь? за то, что пыталась втихомолку залезть к тебе в постель, без чьей-то потачки она бы так не упорствовала. Отвечать она будет перед фарда Райзмай, и не каракарну лезть в это дело. А тебе случившееся сегодня станет очередным уроком наших обычаев. И запомни, ты принадлежишь моей почти сестре». Не дав ранду и словечко вымолвить, она твердым шагом вышла из комнаты. Лицо Авиенды было такое, что юноша подумал, «Изендрия может не дожить до утра, коли Авиенда нагонит ее в коридоре». Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, Ранд потянулся и отодвинул поднос с вином в угол комнаты. У него не было ни малейшего желания пить то, что принесла ему Изендрия. «Семь раз пыталась она пробраться ко мне». Должно быть, Изендри узнала, что он заступился за нее. Каковы были ее дальнейшие рассуждения, сомневаться не приходилось. Коли Рант поступил так за улыбку и томный взгляд, то что же он сделает за большее? Юноша вздрогнул. Правда, не только от этой мысли, но и от вползшего в комнату холода. Да он скорее пригреет свои постели скорпиона. Если девам не удастся убедить Изендри поумерить свои аппетиты... Видимо, придется сказать ей, что ему о ней все известно. Только так можно положить конец ее проискам. Задув светильники, Рант в темноте заполз на тюфяк, не раздевшись и не сняв сапог. Потом пошарил вокруг и натянул на себя все одеяла. Юноша заподозрил, что, не разведя огня в камине, еще до рассвета не раз мысленно полблагодарит Авиенду. Почти бессознательно, И это уже вошло в привычку. Ранд выставил стражи из духа, оберегавших его сны от постороннего вторжения. Затем ему в голову пришла мысль, которая его позабавила. А ведь он мог сначала улечься в постель, а потом погасить светильники с помощью силы. О том, что многие простые вещи можно делать с помощью силы, он раньше как-то не задумывался. Некоторое время Рант лежал под одеялом, согревая постель теплом своего тела. Как в одном и том же месте может быть так жарко днем и так холодно ночью? Подобное было выше его понимания. Сунув руку под куртку, он ощупал незаживающий рубец на боку. Со временем эта рана, которую Марейн так и не сумела до конца исцелить, доконает его. Рант был уверен. В ней его смерть. Кровь его на скалах Шойлгул. Так гласят пророчества. Нет, не сейчас. Не буду думать о ней нынешней ночью. У меня есть еще немного времени. Но если теперь печати можно соскрести ножом, будут ли они держать так же крепко, как раньше? Нет, не сегодня. Под одеялами стало теплее и Ранд поерзал, устраиваясь поудобнее. Безуспешно. Надо бы помыться, сонно подумал он. Эгвейн сейчас, наверное, в той палатке парильни. То и дело, когда сам ран залезал в такую палатку, вместе с ним туда пытались войти несколько дев. Они чуть по земле от хохота не катались, когда он настойчиво не пускал их внутрь. Кто бы знал, как неудобно раздеваться и одеваться в клубах жаркого пара. Наконец пришел сон, а вместе с ним надежно защищенные сновидения, куда нет доступа ни хранительницам, никому другому. Но от своих мыслей разве спрячешься? Три женщины постоянно вторгались в его сны, и вовсе не изендрия, не считая того короткого кошмара, едва не разбудившего его. Ранду снились то Элэйн, то Мин, то Авиенда. Снились и порознь. И вместе одна Элейн смотрела на него, как на мужчину, но все трое видели в нем человека, того, кто он есть. Не считая того кошмара, все его сновидения были приятными.